Верх и низ. Сухой остаток. Человеческий мозг – великолепная штука. Он работает до той самой минуты, когда ты встаешь, чтобы произнести речь. Марк Твен. Говорить о верхнем и нижнем зеркалах мозга и не упомянуть Ивана Петровича Павлова, это было бы, конечно, с нашей стороны верхом неприличия. Однако это упоминание не будет формальным мол, надо отдать должное академику, Нобелевскому лауреату, да еще и соотечественнику. Нет, учение Ивана Петровича Павлова о высшей нервной деятельности – это вовсе не исторический артефакт. До сих пор эта научная доктрина является примером реализации кристально строгого научного подхода и поражает невероятной ясностью мысли, а поэтому и сейчас остается источником вдохновения – для препарирования, так сказать, машины мышления. Уж кто кто, а Иван Петрович хорошо понимал, что мозг это машина. Однако в отличие от своих западных коллег бихевиористов, объявивших мозг чёрным ящиком, который познанию не подлежит, спасибо за это Бэрресу Фредрику Скиннеру со товарищи, Иван Петрович машину мышления вскрыл и закономерности её работы детально разобрал. Конечно, обладая тогда Павлов современными технологиями исследования мозга, возможностью нейровизуализации, нейробиологических и нейрогенетических исследований, современными средствами воздействия на мозг и нервную ткань, его работы не содержали бы каких-то досадных неточностей, о которых мы теперь знаем. Но смог бы он, отягощенный этими знаниями, будь они у него, подняться над всей этой бесконечной эмпирией, чтобы увидеть общую картину. Это тоже, надо сказать, вопрос. Современные научные конференции по нейронаукам измеряются уже не часами выступлений и даже не днями отдельных научных секций, а километрами, я не преувеличиваю, стендовых докладов. Вы входите в этот лабиринт, и тысячи ученых рассказывают вам о том, что и при каких обстоятельствах обнаружили. Когда же Иван Петрович начинал изучать работу мозга, самой науки о мозге еще толком и не существовало. Были взгляды, подходы, некоторые выявленные к тому моменту закономерности и, конечно, фундаментальный научный базис, заложенный Иваном Михайловичем Сеченовым. Но именно базис, не более того. Можно сказать, что работы Сеченова были первым подходом к снаряду. Даже терминология, которая использовалась для обозначения психических процессов, представляла собой гремучую смесь из слов обыденного языка и парарелигиозных, метафизических, околофилософских понятий. С другой стороны океана, в США, великий Уильям Джеймс тогда тоже начал копать эту гору, детально и вдумчиво разбирая смысл понятий, которыми исследователи пытались схватить вечно ускользавшую от них психею. Но подлинно научной психологию, как это не покажется странным, сделал именно Иван Петрович Павлов. Странным мое утверждение может показаться тем, кто знает, как Павлов относился к психологам, не стесняясь называя их дураками. Впрочем, тогдашние психологи в подавляющем большинстве и в самом деле не отличались научным подходом и, соответственно, здравостью. Они описывали, но не изучали психические функции, используя классическую формулу «что вижу, то пою». И, конечно, эти описания, лишенные строгого научного основания, оказывались достаточно сумбурными, а порой даже жалкими, ведь чтобы ясно мыслить, вам нужна действительная опора в реальности. Согласитесь, достаточно глупо пытаться создать карты местности, фактической реальности, даже не попытавшись провести хоть какие-то осмысленные измерения. И Павлов начал именно с измерений, причем настолько детальных и занудных, что страшно сказать. Именно из этих измерений, по сути, количество капелек слюны, выделившейся в фистулу, хирургически установленную на слюнную железу собаки, и родилось учение о высшей нервной деятельности. Но давайте ближе к делу. В чем неприходящее значение этого учения в свете нашего разговора про верхнее и нижнее зеркала мозга? Разумеется, это та его часть, где Иван Петрович Павлов формулирует свою теорию первой и второй сигнальной системы. Кстати, именно она потом ляжет в основу учения Павлова о художниках, примат первой сигнальной системы, и мыслителях, примат второй сигнальной системы, которая, думаю, хорошо известна всем тем, кто читал мою книгу «Троица. Будь больше самого себя». Как это обычно бывает у Павлова, идея этой концепции лежит вроде бы на поверхности, но вовсе не так проста, как может показаться на первый взгляд. Действительно, мы с вами существуем в мире сигналов. Можно даже сказать, что мир постоянно нам сигналит, то есть что-то о себе сообщает. Мы и реагируем на эти сигналы именно потому, что они для нас что-то значат. Считывая сигналы окружающего нас мира, мы строим его модель, позволяющую нам в нем ориентироваться. Однако, указывает нам Павлов, эти сигналы могут быть совершенно разной природы. Одно дело, когда вы слышите звук, и другое, когда вы слышите слово. Произнесенное слово – это тоже звук, но для собаки, например, оно так звуком и останется, хотя, возможно, и сигнализирующим ей о чем-то. А вот мы воспринимаем этот сигнал именно как слово. Пес по имени Зевс. Вчера я разучивал с моим греческим щенком породы Кани Корса по имени Зевс команду «сидеть». Формировал у него, как сказал бы Иван Петрович, соответствующий условный рефлекс. На самом деле у Зевса уже есть этот навык, но мой греческий помощник, который следит за ним в мое отсутствие, использует другой сигнал для того, чтобы вызвать это же действие. Можно ли сказать, что Зевс у меня двуязычный пес-полиглот? Нет, конечно, потому что он не воспринимает наших слов, он воспринимает соответствующие звуки, Точно так же, как и имени у него, по сути, два, потому что я зову его Зевсом, а мой помощник не способен произнести букву «З», так как это делаю я, и у него получается что-то невообразимо жужжащее. Звук произносимой команды является для Зевса условным сигналом, но это не слово, которое он понимает. Нет, это как звонок или включение лампочки в знаменитых экспериментах Ивана Петровича. То есть в мозге Зевса сформировано условное, или, как еще говорил Павлов, временная связь. Я издаю звук с определенными характеристиками, у моего помощника звук с другими характеристиками, а Зевс должен сесть, чтобы получить лакомство. Но он не думает «я должен сесть, потому что мой хозяин об этом попросил, а с ним лучше не спорить». Нет, он подчиняется безальтернативной нервной связи. Звук команды порождает его действие Потом я тысячу раз буду говорить ему «сидеть», не давая за это ничего взамен. Но Зевс не будет думать, что я его обманул. Он будет просто счастливо садиться. Подкормка просто выпадет из нервной связи характерного звука, команды и его привычного действия. Слово в восприятии существа без второй сигнальной системы – это нечто принципиально другое, нежели слово в нашем с вами восприятии. Собственно, в этом и заключается фундаментальная разница между первой и второй сигнальной системами, радикально отличающая нас от всех остальных видов животных. Так что, хоть Иван Петрович и ругал психологов, он всегда подчеркивал принципиальную разницу между деятельностью нервной системы человека и нервной системы других животных. Слово «для нас» — это ведь тоже условный рефлекс, физиология этой нейронной сети точно такая же но вот сигнальная функция у него совершенно другая. При этом и мы, люди, понимаем смысл определенных звуков, когда это слова, и другие животные тоже могут понять смысл такого сигнала. Но для нас это смысл осмысленный, второсигнальный, языковой, а для них лишь сигнал первой сигнальной системы. Специфика этой осмысленности – была в свое время хорошо показана в экспериментах по исследованию семантических полей слов последователям Ивана Петровича, Александром Романовичем Лурией. На первом этапе эксперимента у испытуемых с помощью сосудодвигательной методики с электрокожным подкреплением вырабатывалась условная оборонительная вазоконстрикторная реакция сосудов пальцев и в области виска на определенные слова. Проще говоря, испытуемому называли слово. Например, «кошка» или, в другом случае, «скрипка», а затем следовал разряд электрического тока. Удар током вызывал у испытуемого болевую реакцию, при которой сосуды кожи безусловно рефлекторно сжимаются. Несколько таких повторений, и у человека формируется условный сосудистый рефлекс на соответствующие сигналы — слово «кошка» или «скрипка». Теперь Александр Романович мог посмотреть — Как будут реагировать кожные сосуды, если испытуемый услышит другие слова? Например, «мышка» и «молоко», если мы тренировали его сосуды сужаться на слово «кошка». Или «концерт» и «смычок», если целевым словом было слово «скрипка». Эти слова близки семантически, то есть по смыслу целевому слову, поэтому сосудистая реакция повторялась. Сосуды на эти слова реагировали так же, как и на слова «кошка» и «скрипка». Даже если новые стимульные слова имели лишь категориальную близость к целевым, «собака» и «животное» при наличии у испытуемого условно-рефлекторной сосудистой реакции на кошку или «фортепьяно» и «музыка» в случае такой же реакции на скрипку, сосудистая реакция, хоть и менее выраженная, тоже наблюдалась. Однако если испытуемый слышал лишь фонетически схожие слова, то есть похожие звуки, например «крошка» и окошко, Почти кошка, не правда ли? Сосудистые реакции у них не возникало. А вот Зевс неплохо справляется как с Зевсом, так и с Жевжем. При том, что Прометей, например, произнесие это слово близкое к Юпитер по смыслу, будьте уверены, оставит моего пса абсолютно равнодушным. То есть, если обобщить, наш мозг буквально на физиологическом уровне реагирует на смыслы слов так же, как мозг животных на звуки, которым у них сформированы условные рефлексы. Устами младенца Процесс формирования второй сигнальной системы в том виде, в котором мы о ней говорим, занимает значительное время. Этот вопрос детально изучался большим количеством замечательных исследователей – Жаном Пиаже, Львом Семеновичем Выгодским, Данилом Борисовичем Элькониным, Марианиллой Максимовной Кольцовой. Особенно примечательны в этом отношении многочисленные эксперименты, проведенные Мария Ниллой Максимовной и ее аспирантами. Так, например, она показала, чтобы какое-то слово из названия конкретного предмета, который ребенку хорошо знаком, например, «кукла», превратилось в название для множества других предметов, которые можно так поименовать вплоть до фарфоровой статуэтки, например, мы должны предложить ребенку различное использование исходного объекта. У ребенка, которому предлагалось покормить, запеленать, уложить или переодеть свою куклу, этот переход названия с конкретного предмета, с данной его куклы, на те объекты окружающего мира, которые могут также именоваться куклами, осуществлялся значительно быстрее. Интересно в данном случае, что увеличение количества первосигнальных раздражителей стимулирует увеличение смыслового поля конкретного слова, второсигнального раздражителя. В экспериментах была изучена и другая закономерность. Изначально ребенок может усвоить значение слова лишь при конкретном предъявлении ему соответствующего предмета, то есть с обязательным присутствием первосигнального раздражителя. Однако с возрастом появляется возможность передавать ему смысл слов посредством словесного рассуждения. Например, «галстук» — это папин бантик, или «лапка» — это ножка кошки. Но даже освоив речь, казалось бы, в достаточной степени для понимания инструкций, ребенок все еще испытывает трудности с тем, чтобы по этой инструкции действовать. Например, он легко выполняет команду «положи медведя на стол». Но если вы говорите ему «когда я хлопну в ладоши, положи медведя на стол», у него уже возникают затруднения. Занимаясь вопросом подобных словесных инструкций у маленьких детей, Александр Романович Лурия показал, В три года ребенок способен усвоить правила, сформулированное в логике «надо-не надо», «можно», «нельзя». Но даже проговаривая такое правило вслух, трехлетки не могут сдержать обратные двигательные реакции. Простой пример. Ребенок говорит, что не надо трогать кошку, но в этот же момент тянется к ней. И делает он это вовсе не потому, что хочет насолить взрослому. Просто пока у него кора еще не слушается подкорки – Вторая сигнальная система не взяла еще верх над первой сигнальной. Или вот еще один интересный факт: с трех до пяти лет ребенок способен рассказать о том, что он только что делал в эксперименте, если получает конкретные вопросы от экспериментатора. Что ты видел? Что ты делал? Когда надо было нажимать? Но стоит задать ему вопросы в более общем виде, например, что сейчас происходило? как малыш тут же теряется и начинает говорить, что попало, по сути, о посторонних вещах. Эти игры сигнальных систем у детей весьма и весьма причудливы. Слова и в самом деле постепенно обретают в психике ребенка определенный вес. Кора пытается влиять на происходящее, но все это, конечно, требует огромного времени и затраты сил со стороны взрослых. Часто это буквально сводит родителей с ума. Они вроде бы и договорились со своим чадом, все ему объяснили, а он все понял, совсем согласился, даже головой кивал. Ну, а на самом деле вы понимаете. На деле ребенок вообще не в курсе дела. То есть как-то он, конечно, все происходящее понимает, но управлять собой не в силах. Для этого между его корой и подкоркой должна установиться связь, в которой слова – не просто звуки, а полноценные, интегрированные в ткань жизни смыслы. Так, например, Яков Александрович Мирсон показал в эксперименте. Дети трех-пяти лет могут достаточно быстро сообразить, когда при предъявлении объекта определенного вида им следует нажимать на кнопку, а когда нет. Допустим, их вознаграждают, когда они нажимают на кнопку при предъявлении предметов одежды, а если это посуда, то нет. Однако же, решая подобную задачу фактически правильно, то есть даже догадавшись, вроде бы в чем замысел, даже хорошо говорящие дети, как правило, не могут объяснить закономерность, которую они выявили. И только семилетний ребенок способен без посторонней помощи сформулировать правило, которое он открыл для себя во время эксперимента. Когда одежда надо нажимать, а когда посуда не надо. Итак, по совокупности данных можно заключить, что в возрасте, по крайней мере, до пяти лет, второсигнальные раздражители, слова, нуждаются в адекватном первосигнальном подкреплении. В противном случае первая и вторая сигнальные системы способны работать у него как бы параллельно, независимо друг от друга. При этом дети этой же возрастной группы, до пяти лет, не всегда могут отличить стимуляцию, полученную через вторую сигнальную систему, от первосигнальных раздражителей. То есть ребенок может утверждать, что видел зеленый свет во время эксперимента, тогда как на самом деле ему предъявляли лишь словосочетание «зеленая лампочка». В пять лет ребенок уже успешно справляется с категориальными обобщениями – одежда, обувь, посуда и так далее. Но лишь с семи лет начинает правильно определять, что есть сходство, различие или перестановка, то есть более абстрактные понятия. С другой стороны, всегда нужно помнить, что способность ребенка к звуковоспроизведению сложных фраз вовсе не обязательно свидетельствует об успехах в развитии второй сигнальной системы. Часто это просто результат хорошей памяти на слова, талант к запоминанию длинных звуковых, по сути, первосигнальных раздражителей. Этим талантом, кстати говоря, могут иногда обладать даже дети с умственной отсталостью, демонстрируя хорошие речевые показатели – при достаточно низком интеллектуальном уровне. Напротив, даже относительно бедный лексикон ребенка при хорошем понимании им сложных синтаксических конструкций свидетельствует о высоком уровне развития второсигнальной системы. Все это лишний раз доказывает, что вторая сигнальная система это вовсе не что-то самоочевидное и легко понимаемое, а такой вывод, наверное, можно сделать, прочитав классическое определение. Вторая сигнальная система — Свойственная человеку система условно-рефлекторных связей, формирующихся при воздействии речевых сигналов, то есть не непосредственного раздражителя, а его словесного обозначения. Впрочем, если выделить в этом определении слово «система» и сделать на нем акцент, возможно, оно и будет отражать суть организации корковых сетей мозга человека, преображенных языком. Таким образом… Освоение слов и присвоение им значений — это, по сути, два параллельных процесса, о которых много писал Лев Семенович Выгодский. Зачастую, причем, эти два процесса в каком-то смысле даже конфликтуют друг с другом. Так, например, переживая сильные чувства в перевозбужденном состоянии, активность лимбической системы, ребенок не всегда способен подобрать правильное слово или просто произнести его. Это может происходить при появлении незнакомых людей или в случае, когда что-то нужно сказать публично, то есть в состоянии тревоги. Но и в случае положительных переживаний, ситуация аналогичная, вид милых щенят может привести ребенка в такой восторг, что он вместо нужного слова «собака» произносит лишь отдельные звуки «аката», «мааш» и лишь при некотором снижении аффекта «собака». Все это свидетельствует о том, что связи между корой и подкоркой, словом и его эмоциональным чувственным значением формируются у детей лишь с течением времени и при наличии соответствующего опыта. Кора детского мозга постепенно и с трудом овладевает эмоциональными состояниями, вызываемыми первосигнальными раздражителями. Этот факт хорошо иллюстрируется знаменитым зефировым тестом Уолтера Мишела который придумал свой способ именовать корковые и подкорковые структуры, участвующие в принятии решений и мотивации. Зефировый тест – медийное название, которое получило исследование профессора Стэнфордского университета Уолтера Мишела. В 1960-70-х годах в рамках эксперимента детям предлагали выбор между одной сладостью прямо сейчас и двумя такими же вкусняшками, но через 15 минут. В последующих исследованиях оказалось, что дети, которые смогли дождаться второй зефирки, были в будущем более успешны в учебе, карьере, личной жизни и даже по характеристикам индекса массы тела. Мишель называет префронтальную кору «холодным мозгом», а лимбическую систему, потребности и желания ребенка — «горячим мозгом». В современном метамодерновом мире, где появились несметные полчища плохо образованных неспровергателей всего и вся», Вслед за стэнфордским тюремным экспериментом Филиппа Зимбарда недавно обструкцией подвергся и зефировый тест, проводившийся, кстати, тоже в Стэнфорде. Но не относитесь к подобным сенсациям очень уж серьезно. К сожалению, где-то авторы разоблачающих исследований, мягко говоря, не дружат с головой, путая причину со следствием, а где-то не способны понять сложность вопроса и отличить детали от главного. Именно это, как мне представляется, и произошло с разоблачением Мишела. Если оставить все эти глупости в стороне и посмотреть на действительно научные работы, то мы увидим буквально следующее. Группа ученых под руководством профессора Джей Кейси из Университета Южной Каролины исследовали с помощью ФМРТ 60 участников эксперимента Мишела спустя 40 лет после того, как они сражались с зефиркой. Конечно, на сей раз опыт был без сладостей, но принцип работы мозга исследовался тот же самый. Перед испытуемыми стояла задача затормозить свои спонтанные эмоциональные реакции при столкновении со стимулом, который вызывал у них сильный отклик. В число 60 испытуемых вошли те, кто в свое время лучше всего справлялся с заданием экспериментаторов и, контролируя свое влечение, подкорку, продержался максимально долго, а также те, кто съел сладости практически сразу, даже не попытавшись с собой совладать. Удивительно, хотя и вполне закономерно, ситуация повторилась и спустя 40 лет. Те, кто был наилучшим с точки зрения когнитивного коркового контроля в детстве, остался таковым и во взрослом возрасте, а те, кто способностью к когнитивному контролю не отличался, не справились и в этот раз. Впрочем, в этот раз можно было бы уже не теоретически рассуждать об активности мозговых структур и в том, и в другом случае, а буквально ее увидеть, посмотрите на рисунок 52 в приложении. Как и следовало ожидать, конфликт разворачивается между лобной корой и вентральным полосатым телом, которое является в мозге одним из ключевых центров удовольствия. Именно активность последнего, как выяснилось в этом исследовании, в большей степени влияла на принятие решений, то есть показывала, способен человек справиться с искушением или нет. Этот эксперимент, кроме прочего, демонстрирует и то, что два наших зеркала мозга, верхнее и нижнее, имеют, очевидно, разные представления о прекрасном. Точнее, нижнее зеркало в данном случае отвечало за прекрасное в дофаминовом, так сказать, смысле слова, а верхнее за надо, которое с корковой точки зрения тоже есть прекрасное правильное. Итак, в бою сошлись две сигнальные системы где одной сигналили естественным, первосигнальным раздражителем, вызывая эмоции радости и удовольствия, а другой, словесной, второсигнальной, инструкции экспериментатора, которая вписывается в общий когнитивный контекст ситуации. Все-таки серьезный эксперимент, ответственное дело, ученые-мужи решают научные задачи. По сути, мы наблюдаем как бы задвоение информации, Лимбическая система сформировала к сигналам из внешней среды свое отношение, а в коре появилось другое, еще одно прочтение той же самой ситуации. И результат работы нижнего зеркала и результат работы верхнего зеркала относятся к одной и той же реальности. Это две модели одной и той же реальности, которые смотрятся друг в друга. В этом взаимном отражении и реакции на него и возникает то, что нам кажется процессом мышления. Лимбическая система, в которой от первосигнальных раздражителей активизировался вентральный стриатум, эволюционно запрограммирована, говорит «Вкусная зефирка, надо съесть». А верхнее зеркало, осуществляющее когнитивный контроль со стороны коры, отвечает «Нет, у нас есть информация, что можно будет получить добавку, если подождать». «Да зачем ждать, если вот она?» продолжает настаивать нижнее зеркало и запускает в ход миндалину, которой кажется, что ее лишают сладкого. «Надо есть, а то еще отберут!» «Нет, не отберут, а дадут больше!» — кричит ей кора. «А бывало, что и отбирали!» — сопротивляется теперь уже вся подкорка, подтаскивая к дискуссии клетки гиппокампа. «Показали, раздразнили, а не дали!» «В этот раз будет по-другому!» — уверяет кора. «Не знаю, что будет!» — упирается подкорка. «Хочу зефир!» интеллектуальная беседа, ничего не скажешь. И она продолжается в нас постоянно. Связаны ли это с едой, с безопасностью, с сексуальной привлекательностью, с необходимостью что-то делать, когда это не хочется, и так далее, и тому подобное. То есть это вечный разговор двух систем. При этом ни одна из них не обладает личностью и не является самостоятельным действующим началом. Просто есть две карты одной и той же реальности, и одна противоречит другой, пока, разумеется, какая-то из них не возьмет вверх над другой или не случится что-то третье, что заставит нас переключиться на подобную дискуссию, но уже с другим сюжетом. Машина работает. Машине ума не надо. Живодерство, спасающее жизни. Понимаю, что многим Иван Петрович Павлов представляется мучителем собак. И, честно говоря, с этим трудно не согласиться но необходимо понимать время, в которое проводились соответствующие исследования, поскольку, следуя этой логике, и Александра Пушкина можно назвать рабовладельцем, а Марию Кюри — уничтожительницей человечества. Уж больно много бед принесло нам открытие радиации. В общем, всегда важны исторические реалии и контекст. Плюс, конечно, когда у тебя или у кого-то из твоих близких опухоль в голове, Тебе как-то не до беспокойства о том, каким образом врачи свои знания получили. Главное, чтобы только вылечили. А исследования, которые были проведены специалистами научной школы академика Павлова с помощью достаточно травматичных операций на мозге животных, и в самом деле позволили многое понять о мозге человека. Разумеется, максимальные дивиденды от этих исследований – получают люди, страдающие от тех или иных неврологических заболеваний или травм головного мозга. Но кое-какие интересные факты для изучения машины мышления можем извлечь и мы с вами. Взять хотя бы наш мысленный эксперимент о последствиях сепарации коры головного мозга и подкорки. Понятно, что пример фантастический. Операция по отделению коры мозга от подкорковых структур на живом человеке невозможна. Но вот что происходит если просто удалить кору головного мозга у животного. После двустороннего удаления коры обоих полушарий у собак, эта операция называется декортикацией, животные при наличии правильного ухода способны жить неопределенно долгое время. Однако лишенные коры, они сонливы и пробуждаются только для удовлетворения базовых функций еда, питье, дефекация. Они не способны дифференцировать внешние раздражители и очень плохо ориентируются в окружающей их обстановке. Проперированное животное производит впечатление слепого и глухого, не отзывается на кличку, не узнает людей, не подходит к пище, не различает запахов. Однако при этом сохраняется реакция на свет и звук. Животное съедает пищу, если положить ее в ротовую полость. Сохраняется и способность к движению – но движения не отличаются прежней ловкостью и плавностью. Все ранее приобретенные условные рефлексы выпадают, и даже безусловные рефлексы становятся слабее. Из-за выпадения, как говорят в таких случаях, тормозящей функции коры головного мозга, животное может вести себя агрессивно, значительно повышается кожная чувствительность. При наличии коры животное оценивало бы последствия своих действий, учитывало бы какие-то дополнительные факторы – Получить наказание от хозяина и от постороннего лица – это, согласитесь, разные вещи. Но сейчас этого не происходит. С другой стороны, этот опыт показывает, что даже млекопитающее может функционировать без коры больших полушарий, обходясь лишь функционалом подкорковых структур. Даже в отсутствии коркового зрительного, слухового и обонятельного анализаторов животное способно как-то видеть, слышать, обонять то есть в подкорковых областях находятся центры, способные воспринимать естественные раздражители и давать на них ту или иную в целом адекватную реакцию. Да, такая картина мира является весьма и весьма ущербной, но она есть у животного, а значит, и у человека имеет место. С другой стороны, удаление коры приводит к понижению общего психического тонуса, и в значительной степени это связано с тем, что теряются те самые конфликтные отношения между корой и подкоркой. Если кора дает одно видение происходящего, а подкорка другое, то у них неизбежно возникает дискуссия, которая порождает активность. Лишаясь одного из этих собеседников, животное переходит в режим удовлетворения самых базовых потребностей и или выживает при должном уходе, или гибнет, если его не обеспечить. Мы привыкли к тому, что постоянно находимся в каком-то внутреннем диалоге, который не дает нам покоя, заставляет куда-то двигаться, принимать какие-то решения, что-то переживать. Мы считаем это своей направленной интеллектуальной деятельностью. Но откуда бы она взялась, если бы не два наших вертикальных зеркала мозга – верхнее и нижнее?